«Провалились!» — сказала Фрейми, помогая Адлету приземлиться. Она сбежала, но это не было абсолютным поражением. Адлет протянул Ролонии маленький ножик, покрытый кровью. «Если сможешь, Ролония!» «А, так вот, что ты задумал!» Отдав Ролонии ножик, Адлет продолжил бежать. Он не мог упустить на шатание и кьёма. Ролония лизнула покрытой кровью ножик, пока бежала рядом с ним. Одна из её способностей святой свежей крови позволяла анализировать кровь языком и пока они бежали за нашитаний, Ралония пробовала её кровь. «Так что там, Ролония?» – спросила Фрэмми. «Я ещё не пробовала кровь нашитаний Сан, но эта кровь девушки довольно сильной святой, и хотя она, похоже, сильно устала, она в хорошей физической форме, живёт процветая. И я думаю о том, какой на вкус должна быть кровь нашитаний Сан, то я вижу это». «Так мы бежим за настоящей нашитаний?» – спросил Адлет. Они снова отстали, в этот раз почти на 100 метров, но могли видеть, что на шитание тревожно оглядывается. Пока никто не ответил, Адлит добавил. «Да, мы видели, что она использовала силу мечей. Просто хочу удостовериться. Ролония, ты обнаружила что-нибудь ещё?» Добавила Фрэмми. «Хотя эта кровь человеческая, у неё привкус кьёма. Очень необычная кровь. Смесь кьёма с высокой регенерацией, кьёма с огромной силой и какого-то непонятного кёма, Но я не понимаю, как может быть такая кровь. «Хорошо, Ролуни, этого уже хватит», — улыбнулся Адлет. Адлет не знал, что запланировала нашитание, но именно она бежала за 100 метров от них. Ошибки не было, и Адлет не собирался упускать шанс. «Постараемся схватить её, но не забывайте о защите», — сказал Адлет, и Фрэмми посуровела, когда Ролуня сглотнула. Фрэмми выстрелила в нашитание, пытаясь остановить её, пока Адлет бросал в неё бомбы. Они понемногу приближались к нашитании, число врагов тоже уменьшилось, «Втроём они смогли бы справиться!» «Мы с Фрэмми бросим все бомбы, а потом побежим за ними!» «Фрэмми, на тебе кёма «Ролония, сломай меч на шитании хлыстом!» «А я нанесу последний удар! Ладно?» Ролония приготовила хлыст, и Фрэмми создала в ладони бомбу, а Адлет достал с кисетов свои бомбы «Не отставайте! Или быстрее вы уже бежать не можете?» На шитании потрепала холку волка, на котором сидела, но Адлет не понимал, была ли её паника настоящая или она играла. «Пройдём гору и нападём!» Когда Адлет сказал это, издалека прилетело копье и вонзилось в землю перед героями. Они остановились и гнулись в ту сторону, откуда прилетело копье Оно принеслось из противоположной от расположения чёма стороны. Нет, их уже давно преследовали, но они были слишком поглощены гонкой за нашитаний. Так он пришёл. Адлет нахмырился, и хотя копье никого не задело, Адлет этому не обрадовался. Голдов Аврора стоял на вершине каменистого холма, глядя вниз на героев. «Голдов-сан, почему ты...» — пролепетала Ролония, но Голдов не ответил. Он только стоял и смотрел на них. А нашитание воспользовалась моментом увеличить расстояние между ними, чтобы сбежать. Фрэмми помчалась за ней, но Голдов тут же направился к Фрэмми. «Ролония, останови Голдова!» — крикнул Адлет. Адлет больше не сомневался. Он выхватил меч и побежал на Голдов, намереваясь с ним сразиться. Голдов должен был знать ситуацию от Моры. Чама была атакована нашитаний, её жизнь была в опасности и всё же он хотел защищать нашитанию. «Придётся считать его врагом!» Фрэмми бросила бомбу в Голдофа. Голдов закрылся руками отскочил в сторону, уклоняясь от взрыва. Несмотря на тяжёлую броню, Голдоф двигался быстро, и это пугало Адлета. Голдов выпрямился и побежал на Фрэмми. «Думаешь, я позволю вам навредить ей?» Адлет бросил в Голдофа ядовитый дротик, но тот даже не дёрнулся, просто отбил его. В тот же миг пуля Фрэмми попала в его грудь, и Голдоф отлетел назад и рухнул на землю. Но пулю остановила броня, а потому раны не было. «Фрэмми, Ролония, бегите за нашитаний! Оставьте его мне!» Нашитание быстро убегало, но как только они двинулись за ней, Голдов заговорил. «Я не пущу вас!» Он поднялся и направился к Фрэмми. Адлет бросил бомбу со слезоточивым газом, но бомба его не остановила. Голдов закрыл руками глаза и рот и продолжал двигаться в дымо Адлет издал боевой клич и прыгнул вперёд, направляя меч в спину Голдова, но он остановил удар кулаком, а потом схватил Адлета за руки и швырнул в сторону. Вцепившись в броню Ролонии, он поднял её и отбросил, но её броня была прочной, Ролония откатилась. Адлет и Ролония поднялись на ноги одновременно. Втроём они были беспечны, ведь у голдова не было копья, и всё же он руками сражался неплохо. «Фрэмми, не беспокойся о нас! Не потеряй из виду нашитание!» — крикнул Адлет, Фрэмми кивнула и побежала. Голдов что-то пробормотал под нос и на всей скорости помчался за Фрэмми, Но Адлет и Ролония преградили ему путь. «Оставляю в тебя!» Продъявил Голдов, но Адлет не понимал, кому именно он это сказал. На шитании или ещё кому-то. Голдов повернулся к Адлету и Ролонии, а потом вскинул руки, готовясь к бою. Казалось, он собирался драться с ними до последнего. «Прошу, подожди, Голдов-сан!» Сказала Ролония испуганным голосом, но хлыстом вооружилась. «Прочь с дороги!» Сказал Голдов, и Ролония отскочила. «Почему, Голдов?» сказал Адлет Пятьясь. Он вытащил из земли копьё Голдофа и спрытал свой меч, направив копьё на Голдофа. Оружие было тяжёлым и неудобным, но он смог бы им сражаться. Ты не понял, что произошло? Чэма умирает. И спасти её можно, убив Наштанео. Или ты не слышал о Прошу, прекрати, Голдов-сан. Нам нужно убить Наштанео-сан, иначе мы не спасем Чама-сан, говорила Ралония. Но Голдов даже не дрогнул. Голдов, поговори с нами. Тебя явно обманывают. «Голдов-сан, ты не думаешь, что повторяется история морасан Ты тоже попал в ловушку и вынужден биться с нами? Или нет?» – взывала Ролония. Но Голдов тихо ответил. «Я не дам вам пройти дальше. Голдов, хотите пройти, так убейте меня». Адлет посмотрел в глаза голдофа по его спине пробежал холодок. Он всё ещё не мог поверить, что Голдов им больше не союзник, но эта мысль исчезла, стоило ему посмотреть в глаза Голдово, Он собирался убить их, он хотел убить Фрейми, Ролонью и всех остальных. «Ролония, делай это!» «Что делать?» «Я говорю о твоих криках «Умри, умри!» «Вот это!» «Стань той, кто будет сражаться яростно!» откон «Убей Голдофа!» Глаза Ролонии расширились, но она тихо кивнула. В тот же миг Голдоф атаковал Адлета. Адлет замахнулся копьём. Только это движение уже причинило боль рукам, и Адлет понял, что легко управлять этим может только тренированный Голдоф. Голдов остановился, и копье оказалось сантиметр от его носа, и он дотянулся до рукояти копья, но Адлет ударил его в живот, отталкивая. Но от удара отлетел Адлет. Боль пронзила его лодыжку, словно он пнул камень. Понимая, что Голдов воспользуется шансом забрать оружие, Адлет ударил по ногам рыцаря, но Голдов остановил удар бронёй. «Предатель! Умри! Умри! Умри! Умри! Предатель не увидит завтра!» Крики Релони разносились по воздуху, и её хлыст извивался, как змея. Голдов развернулся и закрыл лицо руками. Хлыст ударил его, звеня по металлу. Страх проступил на разъярённом лице Ролонии. Хлыст двигался по воле силы святой свежей крови. Одним касанием она могла вылить из противника его кровь. Но не пролилась ни капли. Его броня защищала его от ударов. «Ролония, не сдавайся! Пробивай его броню!» Кричал Адлет, а потом ударил копьём. Голдов отскочил, и копьём вонзилось в землю. А Голдов продолжил защищаться от их атак. Хлыст Ролонии попадал по Голдофу множество раз, но каждый раз он защищался бронёй, а потому кровь не пролилась. Но пугала не стойкость его брони, а скорость реакции Голдофа. Ролония оцелилась точно в бреши брони Голдофа, но он двигался едва заметно, останавливая удары. Отразив очередной атаку ралонии Голдоф вытянул руку, пытаясь вытащить копье Но Адлет не терял шанса. Если он ослабит защиту, Голдоф заберёт копье А если Адлет не будет атаковать, то Голдоф нападёт на Ролонию. «Адлет!» Сказал Голдов, установив хлыст Ролонии. «Не убивай принцессу! Если это шутка, то сейчас не время!» Крикнул Адлит, вытаскивая копье и цели с броню голдофа Если убрать его металлические перчатки, то хлыст Ролонии довершит дело. «Почему? Почему? Почему бы тебе не умереть? Не трогай Аткуна! Не трогай Фрэми! Не трогай Чама! Умри!» Визжала Ролония. Траектория полёта её хлыста изменилась. Он обхватил тело Голдово и попытался поднять его. «Плохо дело!» подумал Адлет. «Ролония паникует!» «Принцесса!» Как только хлыст обвил его, Голдов подпрыгнул высоко в воздух. Он перевернулся, как делал Ханс, и выскользнул из кольца хлыста. Приземлившись, он направился на Адлета. Адлет в отчаянии взмахнул копьём, но слишком поздно. Плечо Голдова столкнулись с копьём, но не с наконечником. Он столкнулся с рукоятью, и огромные руки схватились за копьё. Его сила была несравнимой. Адлет убрал с копья одну руку, В мгновение ока он выхватил из кисета дротики, вызывающие боль. Если их вонзить в кожу, то ужасная боль сокрушит тело, каким бы сильным ни был Голдов, но несколько секунд он сражаться не сможет. Дротик почти коснулся руки Голдов, что сжимало копье Но Адлет заметил, что Голдов не собирался отбирать у него оружие. Он словно и хотел удар Адлета. Голдов отпустил копье и схватил Адлета за руку с такой силой, что Адлету пришлось выронить дротики. Голдов тут же подхватил иголки и метнул в другую сторону. «Ролония!» Прокричал Адлет, но дротики летели слишком быстро. Дротики попали в Ролонию, она почти сразу закричала, упав на колени и схватившись за голову. «Я должен защитить Ролонию!» Подумал Адлет и выхватил бомбу, но он не успел её бросить. Голдов взял копье и внезапно заговорил. «А теперь слушай, твой враг не принцесса, а Фрэми!» И Голдов ударил древком копье по боку Адлета. Посмотрев, как Адлет падает, Голдов отвернулся и убежал. «Чёрт!» Они не могли преследовать Голдово, Адлет не мог двигаться, но, будь иначе, он всё равно не мог бы бросить Ролонию. Адлет пошотовался на ногах, но выдернул дротик из щеки Ролонии. «Я в порядке, откон. Немного крови пролилось из её раны на щеке, и этого хватило силой святой свежей крови, чтобы вывести из организма яд. Исцелившись, они попытались догнать Голдофа, но он уже был слишком далеко. Голдов убегал всё дальше, двигаясь по кругу с радиусом в один километр. Пробежав довольно далеко, Адлет с Ролонию так и не увидели его. Вдалеке они слушали выстрелы, Фремми сражалась, и казалось, что она была там, куда направлялись на шатании голдов. «Плохо дело. Так Фремми придётся сражаться против двоих». Адлет и Ролония продолжили бежать, взбираясь на холмы и пересекая долину. Всё время они слушали выстрелы, а потому могли надеяться, что она жива. «Фремми!» Взобравшись на вершину холма, Адлет наконец заметила её. Она была в узкой долине, к яму окружали её, но голдов и здесь не было. «Мы идём!» К Йома было около пятнадцати, они нападали на Фрейми со всех сторон. Фрейми не могла их сдерживать, она была слаба в битве на коротком расстоянии. «Фрейми, осторожно!» — крикнул Адлет, когда Фрейми потеряла равновесие. Адлет выхватил меч, он крепко схватил рукоять, сосредоточившись на цели, а потом он крутанул рукоять, и лезвие отлетело, Адлет отъехал назад с силой отдачи. Лезвие вонзилось в лицо Кьема, и тут Фрейми успела выскользнуть из круга Кьема и побежать к Адлету и Ролонии. «Я убью вас! Умрите! Я убью вас! Если троните Фрейми, я убью вас! Покажи мне свои внутренности, Кьяма!» Кричала Ролония и размахивала хвостом. Кьяма бежали к героям, и им пришлось остановиться и сражаться с ними.